ПАВЕЛ СИНИЧКИН Римка моя смешная, как все девчонки. Мечтает сама детективом стать, но первую, самую элементарную заповедь не усвоила, хотя я и сто раз повторял. Прежде чем за дело братца, узнай, на кого работаешь. А она увидела только рябь, пену морскую. Несчастный аутист, благородный старший брат-опекун — Очертя голову ринулась в Псков, хотя еще до поездки нужно было пообщаться с матерью братьев, сходить к Федору на работу, да хотя бы через интернет его пробить. Меня с самого начала старший Дорофеев, благороднейший рыцарь, насторожил. Слишком благостно он выглядел, слишком жертвенно. И в Римкиных досье я увидел серьезные пробелы. Секретарша моя утверждала, братья живут на Федину зарплату и еле сводят концы с концами. Но я единственным кликом выяснил, что у старшего на Ютьюбе имеется чрезвычайно перспективный, со стремительным развитием канал. Прирост подписчиков сумасшедший. Парень уже рублевый миллионер и очень скоро станет миллионером долларовым. Я не спец по раскрутке блогеров, но почувствовал сразу. Кто-то за Дорофеевым стоит. Как минимум направляет и подсказывает. А возможно спонсирует. Не может парень, который с трудом на троечке школу закончил, подобное дело в одиночку раскрутить. Отправился в батутный центр, и даже секретаршу не пришлось беспокоить. Младший брат мне простодушно поведал, у Феди имеется друг, а имя друга — Фил. Оставалось только фотографию Долматова показать, а дальше спокойно соревноваться с аутистом, кто сможет дальше бросить мягкий мячик». Так я получил важнейший, основополагающий посыл. Раз Фил и Федя друзья, Дорофеев-старший, вероятно, тоже причастен к бойне в доме инвалидов. Оставалось выяснить, каким боком. Прямо из батутного центра я поехал к ним домой и поговорил с матерью братьев». Перезрелая и, несомненно, скучающая дама мне кокетливо улыбалась, активно строила глазки. Я охотно принял игру, прожигал ее очами, отвешивал комплименты. Ну и разговор не забывал направлять в нужное мне русло. С сочувствием выслушал жалобы на сыновей. Особенно сердита женщина была на старшего. «Заставил меня подшиться, подлец!» «Говорил для моего блага!» «И в чем оно, это благо?» «С инвалидом безвылазно сидеть!» Но Федя ведь только на работу ходит. Какое там! И в кабаки, и по бабам. И на ночь может. Недавно вообще на сутки уезжал. А у меня, когда Ярика слишком много, давление поднимается. На кухне висел календарь с пушистым котиком, с бантиком и в корзинке. Мы прошлись по датам и выяснили. На целые сутки Федор уехал как раз вечером того дня, когда в Москве расстреляли инвалидов. А потом вновь отсутствовал тоже почти 24 часа. В день его возвращения во Владимирской области обнаружили тело Далматова. Логично было предположить, что именно Федор с Филом ездили в Псков убивать Ольгу. И они же, кто-то один или вместе, грамотно обработали отца погибшего Костика Кулаева, художника-аутиста. Выдали ему всю информацию, в какой больнице, Ричард, на каком этаже, номер палаты сказали. Мужчина, арестовали его в Турции, не отрицал, что убил. Но подробно рассказал, как в баре к нему подсел некий молодой человек и на пьяную голову накрутил. Американец, мол, был в сговоре с Леней, специально уничтожает наших детей. Адвокаты несчастного отца не сомневались, что докажут состояние аффекта. Мои источники в полиции тоже считали. Кулаеву дадут от силы пару лет. А Дорофеев, вероятно, решил, знает один, знает один, знают два, знают двадцать два. Он боялся, что Долматов может заговорить, его сдать. И убрал свидетеля. Убил своего друга. У полицейских наверняка имелись доказательства. Записи с видеокамер, отпечатки пальцев, результаты экспертиз. Но я мог прижать Федора только показаниями матери. Ну и еще видел, мачо-паркурист предмет Римкиного вожделения откровенно нервничает.